После душной квартиры, пусть и с разбитым окном, на улице была благодать. Тепло, лёгкий ветерок трепал волосы. Единственное, что портило впечатление неприятные запахи этого мира. Очень сильно воняло чем-то непонятным. Бродмер догадывался, что это вонь от механизмов, которыми аборигены пользовались для перемещения. По-хорошему надо уничтожить парня, сказал Бродмер, но, думаю, нам не стоит терять время. Алекс подняла бровь. Сахорн ухмыльнулся. Мимо охотников прошел юноша лет шестнадцати. В его ушах торчали черные капельки, и к ним из кармана шли нитки. Но самое странное, что из его ушей доносился грохот. Охотники проводили его глазами. «Я сказал что-то смешное», — повернулся к подчиненному Бродмир. «Ты сказал что-то глупое». Сахорн с вызовом посмотрел на главного охотника. «Ты хочешь нарушить первое правило и оставить в живых свидетеля?» Или ты забыл это правило? Не тебе учить меня, ответил Бродмир ровным голосом. И не тебе давать указания. Мой приказ следовать всем за преступницей и не терять времени на второстепенную линию. За невыполнение части задания наказывают так же, как и за невыполненное задание, а свидетелей уничтожают всегда, прищурился Сахорн. Бродмир побелел. Бась закрыл сквозь зубы произнёс главный охотник Тебе был отдан чёткий и ясный приказ, и я не помню, чтобы приказы обсуждались. Что-то я сильно вас разбаловал. Он обвёл взглядом остальных. Одна прирекается, второй нагло дерзит. Забыли, как в других командах с дисциплиной. Хотите, чтобы у нас так было? Будет сволочи, будет. Вы у меня допроситесь. Алекс побледнела. Она прекрасно помнила, как обстояли дела с дисциплиной в других отрядах. За малейший промах следовало жесточайшее наказание за частую неравносильное пригрешение. Именно за то, что её хотели наказать, она убила свой прошлый отряд. Больше не произнеся ни слова, Бродмер быстрой походкой направился по ментальному следу. Остальным охотникам пришлось почти бежать за ним, особенно тяжело было Алекс на каблуках. Ментальный след провёл по дорожкам между однотипными кирпичными домами, мимо детского сада, велнул вокруг футбольно-баскетбольной площадки, где с мячом носились подростки, и вывел к побуревшей от времени пятиэтажке. Дверь в подъезд оказалась закрыта, причём за мощной скважины охотники не заметили. Или изнутри заперта, или тут какая-то магия всё же есть, сказал Нокс. Нет здесь никакой магии. Бродмир внимательно изучал устройство с кнопками справа от двери. «Ты забыл, где мы? Дикие миры все такие!» В двери противно запищало, и она открылась. Появился человек небольшого роста и крайне отталкивающий наружности. Лицо пухло, в щелочка глаз не проглядывалось никаких желаний или эмоций, как у куклы. А еще от него сильно воняло немытым телом. «Э-э-э!» — воскликнул он, когда Бродмир оттолкнул его и прошел мимо. Не удержавшись на ногах, рыбак грохнулся на землю. Нокс хотел помочь ему подняться, но следовавший позади Сахорн силой толкнул в спину. "Шагай", прорычал он. "Иму и без тебя уже хорошо". Может, ему плохо было, обернулся в подъезде новенький и споткнувшись о ступеньку, чуть не шмякнулся. Бродмир поднялся на следующий этаж. Алекс шла следом. В этом подъезде под потолком висело устройство в виде груши, из которого лился тусклый жёлтый свет. Сквозь грязное окно проникало немного солнечного, но углы всё равно тонули в темноте. Ты впервые пьяного увидел, за хоньну успел подхватить за шиворот новенького, вернул в вертикальное положение. А это был он, вытаращил глаза Нокс. Во всех остальных мирах, с подаче рая, дурманящие зелья было под строжайшим запретом, в зависимости пьёшь ты его или изготавливаешь. Поговаривали, что в диких мирах его употреблять можно. Стажон промолчал, лишь подтолкнул новичка, мол, шагай быстрее. Ментальный след привёл на второй этаж. На широкой лестничной клетке приятно пахло котлетами. У Бродмира в желудке заурчало. Перед дверью, обитой старым непонятного цвета дермантином, он остановился. Остальные охотники столпились за спиной. Бродмир поддёргал ручку безрезультатно. "Это точно на замке", указала Алекс на продолговатую замочную скважину. "Кто помнит, как открыть такую дверь?" Сахорн промолчал. От Нокса никто и не ждал подобных знаний. Бродмир презрительно оглядел подопечных. «На языке так и вертелось. Вам бы только людей мучить!» Сдержался. Вместо этого наклонился к замку и прошептал «Открытие!» Третьей ступени. Заклинание, раскрывавшее любой замок. Дернул за ручку. Внутри легонько звякнуло, после чего дверь распахнулась. Гости из другого мира попали в длинную и сумрачную прихожую. Возле стены выселся громоздкий нелакированный шкаф. На противоположной висели плакаты с видами природы. Чуть дальше находилась трюмо с поворотными зеркалами. Затхлый запах кислятины немного заглушала химическая свежесть горного леса. Бродмир приложил палец к губам и двинулся по коридору. Последним вошел сахорный, тихо прикрыл дверь. В одной из комнат на разложенном диване спал парень двадцати с хвостиком лет. Штанины растянутого синего трико задрались. На белой майке выстиравшийся логотип производителя. Из раскрытого рта стекала слюна. Рядом с диваном стояло пять пустых бутылок. По скопившемуся в душной комнате перегару не составило труда догадаться, что раньше в них содержался алкоголь. Бродмир рукой показал Алекс на остальные комнаты, дождавшись подтверждения от охотницы, что в квартире больше никого нет. Бродмир отвёл парню 8 сильных пощёчин. Голова баригена заметалась из стороны в сторону. К восьмой он окончательно проснулся и отодвинулся к стенке подальше от агрессора. Женя глупо был и молглазами. Не мог понять, откуда в его квартире, закрытой на замок, взялся мужик с седыми волосами до плеч и в военной форме без знаков различия. Позади него воскрестила руки на груди красивая черноволосая дамочка в кожаных штанах и белой блузке. Рядом с ней стоял неприятный тип с зассаленными волосами и свинячьими глазками. Его жёлтый галстук съехал в бок. Позади всех находился пацан в джинсах в синей майке и с красной надписью Россия. Женя чувствовал непонятную силу, исходившую от пришельцев. Она витала в воздухе, как комары или мухи, например. Ему очень хотелось им нахамить, послать на три или на пять букв. Но чувствовал, что делать этого не стоит. «Чем могу быть полезен?» Евгений попытался придать лицу деловое выражение, словно партнеры по бизнесу будили его так каждое утро. Бродмир улыбнулся. Такого приветствия он точно не ожидал. Люди на диких планетах обычно начинали хамить, спрашивать, кто такие и откуда хвататься за оружие, кричать. Никто и никогда не спрашивал у охотников, чем он может быть полезен. Здесь была девушка, и нам нужно знать, начал главный охотник, но Женя его перебил. Да, была, затараторил он. Часа 2 назад, а может, 3. Подруга детства, юности точнее. Про родственные связи решил пока не уточнять, как говорила его бабушка, незачем людям всю жопу показывать. Она пришла и попросила помощи, сказала, что за ней гонятся. Я не собирался ей помогать. Сразу понял, что тут какая-то фигня. А через минут 10 после того, как она пришла, припёрся её дружок, тот, с кем она встречалась, Илья. И они вместе ушли. После этого я взял пивка и вот э, пристнул. Что ты сделала, брозина? Нас не интересует. Алекс произнесла эти слова с такой интонацией, будто выплюнула. Где девушка? Я не знаю, посмотрел на охотницу Евгений, с трудом опустил взгляд. Настолько красивую женщину он видел впервые. И это несмотря на то, что телевизор и интернет пестрит красавицами со всего света, но в этой было что-то особенное, самобытное, чего он раньше нигде и никогда не встречал. Неуловимая черта, которая придавала лицу неописуемую красоту. В расход небрежно махнул рукой Бродмир